Поход на Полоцк и Литву. Нападение литовских князей на Псков дало Юрию совершенно законный повод для ответных мер. А то, что литовцы свободно прошли по землям Полоцкого княжества, дало законный повод и для нападения на Полоцк. Зимой к нему с визитом прибыл из Булгара Ильхам-хан. Союзника Юрий встречал с почётом. Хан сообщил князю новые сведения о гибели Хорезма и ужасающей жестокости монголов, доставленные купцами. Решили готовиться к разведывательному походу монголов со всей возможной тщательностью. Весьма желательно было заманить монголов в ловушку и полностью уничтожить. Лучше всего вместе с начальниками похода Союзники решили построить на южных рубежах сильную оборонительную линию. Берхамхан решил захватить у башкирских племён все земли по северному берегу реки Самары до её верховьев, затем земли по северному берегу реки Сакмары до самых отрогов Уральских гор. Линию обороны к востоку от Волги строить по Самаре и Сакмаре. На северном берегу этих рек Поставить сторожевые посты о строге и крепости. К западу от Волги Ильхам-хан решил строить рубеж по реке Сызранке. Затем по Сыре до границы с новыми Владимирскими землями. Общая длина булгарской линии обороны превысит 800 верст. Юрий еще раз предупредил союзника, что до нападения монголов, согласно пророчеству архангела Гавриила, остается всего два с половиной года. Юрий сообщил хану, что намеревается взять под себя земли мордовы Макшан, тем более что их царь Ипуриш давно был союзником и данником Владимировского княжества. Для её обороны Юрий решил строить похопру за Темпою между речью Хопрай и Дона по южной границе земель Макшанских, затем по Дону до восточной границы Черниговского княжества. То и какие укрепления против половцев по южные границы бакшанских земель у царя вырыша и мились общая длина предполагаемой русской линии обороны превысит 900 верст а вся длина линии русских и булгар превысит 1700 верст впрочем иван васильевич знал что после битвы с южными русскими князьями монголы пойдут на булгар Тем не менее, оборонительную линию решил строить, чтобы не обескуражить союзника, но строить не спеша. Проводив дорогого гостя, Юрий начал готовить поход на Полоцк. Подготовка требовалась серьёзно, поскольку следовало ожидать вмешательства литовцев на стороне полоцкого князя. Ну, а в случае вмешательства предстояло дать литовцам урок, пройдясь по их землям огнём и мечом. Дешевой мой, Юрий начал перебрасывать войска из Владимира в Смоленск, а из Новгорода в Псков. К Весне в Новгородской земле было сосредоточено Гулей город из 400 повозок, с 1700 ратниками, 20 полевых пушек, 40 полевых гаубиц, пять осадных пушек, 400 грыей тяжёлой конницы, 2000 лёгкой и 1000 конных стрелков. 3600 смердов пехоты командовал войском князь Иван Всеволодыч здесь же находился сам Юрий с личной охраной и канцелярским войском из приказных служак в Смоленске сосредоточились главные силы в составе 600 грядей тяжёлой конницы 4000 лёгкой 2.500 конных стрелков 5.500 пехоты Гуляй город насчитывал 600 повозок, артиллерии было вдвое сильнее, чем в Новгороде. Главный воевода войска Юрий назначил главу воинского приказа боярина Пантелейя. 17 мая 1622 года выступило войско из Смоленска. Задача войска был захват левобережья Западной Двины, поскольку вся пехота была конной, двигались быстро. Через 3 дня вошли в полоцкие земли. 1 июня подошли к Друцку и на следующий день взяли город. Оттуда войска двинулось к Минску, оставив Друцкий гарнизон. 5 июня взяли на щит и этот город и двинулись к Изяславля. Разведка сообщила о подходе объединённого войска полоцкого князя Бориса Довыдовича. и четырех литовских князей во главе с князьим Миндовгом. По сведениям разведки, в войске насчитывалось до 12 тысяч конницы и до 7 тысяч пехоты. Гуляй-город Пантерей поставил на широком поле, в полуверсте от города на берегу ручья. Все войско вошло в Гуляй. Посадные пушки направили на город, а все легкие разместили на полевой стороне Гуляя. Пушки и гауфницы прикрылись щитами, чтобы их не было видно. Палачане и литовцы остановились в двух верстах. Видимо, Борис и Миндог раздумывали, стоит ли атаковать самим. Про наличие у владимирцев пушек они знали. Дождавшись, когда все войско палачан и литовцев подойдет, Пандерей приказал громить город из осадных пушек. Большие пушки... принялись методично рушить стену через полтора часа сотня сожжений стены была снесена повозки гуляя со стороны города развернули и пехота начала штурм пролома этого противник не выдержал Борис и Миндовг приказали атаковать по центру они расположили пехоту а конницу на крыльях строя Пантелей решил повторить план сражения у булгарского ошеля С полуверсты по пехоте ударили пушки, но не все. Стреляли ядрами всего 15 пушек. Испугать противника раньше времени не входило в планы Пантелейя. Пехота замялась, потом снова пошла вперёд. Когда пехота подошла на полторы сотни саженей, забили барабаны, пехота перешла на быстрый шаг, а конница стала разгоняться, охватывая голые город с флангов. Как только пехота подошла, на полсотни сожжений. Грянул залп. Казалось, само небо упало на землю. Восемьдесят четыре гаубицы и сорок три пушки, заряженные картечью, изрыгнули пламя прямо в плотные строи пехоты и конницы. В залпе они выстрелили четырнадцатью тысячами картечин. На затянутом дымом поле воцарился настоящий ад». Уцелевшие пехотинцы, ослеплённые и оглушённые, застыли в ступоре. Многие, даже не задетые картечью, упали на колени или грохнулись плашмя от ударной волны залпа. Уцелевшие кони с ходу врезались в упавших, образовав завалы из бьющихся коней и оглушённых садников. Прямо всё это сверху убийственным градом посыпались стрелы с бронебойными наконечниками. Шесть тысяч лучников обрушили на противника в смертельный ливень. Собственно, на этом сражение и закончилось. Опомнившиеся уцелевшие пехотинцы бросились на утек. Всадники от них отстали ненадолго. Развернув обезумевших коней, они тоже пустились вскачь прочь с поля бойни. Владимирцы развернули повозки по открывшимся проходам. Из гулей города вынеслась русская конница, преследуя бегущих. Мало кому удалось уйти от погони. В плен взяли 1600 пехотинцев и 700 всадников. По оценке воеводы Пантелея ушло не более полутысячи конных. Пантелей, по особому указанию князя Юрия Всеволодовича, перед битвой объявил, что воин, сразивший князя, получает весь его доспех и коня в качестве трофея. Поэтому полоцких рюриковичей и литовских князей воины в плен не брали. Город Изяславль тут же сдался. Войско оставалось на месте два дня. Собрали трофеи, оставили в городе гарнизон и двинулись в поход на литовские земли. Впрочем, большую часть артиллерии Пантелет правил в Полоцк. Второе войско выступило из Новгорода 25 мая на границу Северной. Полоцкого княжества пересекли 6 июня. 9 июня взяли Полоцк, 14 июня взяли Витебск, затем войско вернулось в Полоцк. Из Полоцка Юрий отправил отряды во все города и городки Полоцкой земли с приказом доставить в стольный город княжества всех бояр, господ, дружинников и лучших людей. Действовать решил по Смоленскому шаблону. Во всех городах остались гарнизоны. Всеволоченый бояр и удельный князь он перевёл на себя, разделил на волости и поместье, которые раздал своим воинам, местных ридовцев после приведения к присяге, сослал на поселение в мордовские земли. Особо злостных, отказавшихся присягать, казнили, остальных заковали в холопы. Сармировал управы ездов. Полоцкий удел присоединил к Псковскому. Дамеси как обделённого удела оставил брата Ивана. Преобразованиями в Полоцкой земле Юрий занимался до конца августа. Войска Пантелейя вторглись в пределы Литвы 12 июня. Из артиллерии войск остались четыре осадные пушки и по десятку полевых пушек и гауфниц. Поскольку главные силы Литвы были уничтожены под Изяславлем, серьёзного сопротивления не ожидалось. Пантелей выполнил распоряжение Юрия раздорить и сжечь все селения, все ценные, включая людей, вывезти в Полоцкую землю. Особо тщательно отлавливать тех мастеров, их вывозить со всем скарбом и инструментом. Всех сопротивляющихся убить. Пантелей разделил войско на пять отрядов, разошедшимися пятью перстами одной длани. На земли Литвы упал Кирилл, Библейский Армагеддон. Запылали все сёла, крепости и города. Под конвоем конных телохов из сёл и весей потянулись караваны трек с крестьянскими семьями и с карбам. Из городов караваны ремесленников с подмастерьями и чадами. После прохода русских отрядов осталась только пустая, выжженная и вытоптанная конями земля. Лишь немногим удалось скрыться в лесах и болотах. Знать вырезали под корень, прочим, про слышав о нашествии русских, не дожидаясь их прихода, знатные литвины бежали в земли аукшайтов и жмуди. Но однако оседиться там им не удалось. Вычистив земли Литвы, Пантерив вступил в земли аукшайтов. И их тоже раззарили дотла. Иван Васильевич во всё использовал опыт монголов, а на Литву у него был большой зуб. Затем войско Пантеле прошло земли селов, вступило в земли латгалов. Оттуда караван усиленцев отправили в Псков. В Псковские земли Пантелей с войском вернулся только в начале сентября. Все это время Юрий с помощью подъячих воинского, сельского и городового приказов направлял потоки переселенцев. Основной поток шёл на Смоленск, далее по уже построенной дороге на Владимир, далее на Рязань или на Муром, далее к Мордовским землям. За конвоирование и охрану колон переселенцев отвечал военский приказ. Второй поток шёл на Псков, оттуда по новой дороге на Новгород, оттуда на Владимир. В сельскому и поместному приказу было дано распоряженье в октябре. определить переселенцев на зимний постой там, где их застанут первые холода весной, как просохнут дороги, продолжить движение. Поместный приказ отвечал за расселение литовских пахарей в мордовских поместьях, а городской приказ расселял мастеров по городкам. Самых лучших мастеров заставляли в Рязанских и Муромских городах. Всего Из литовских земель вывели 60 тысяч пахарей с семьями и 4 тысячи ремесленников. Во Владимир конясь с войском вернулся только по первому снегу.